Глава 8. Стройте влиятельную команду. Один человек не меняет организацию, но культура и хорошие люди меняют. Фрэнсис Хессельбайн. Команда мечты так называли олимпийскую баскетбольную сборную США 1992 года, собравшую многих величайших звёзд. Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Ларри Бёрд, Чарльз Баркли, Карл Мэлоун, Джон Стоктон. Этот список можно продолжать. Разумеется, команды мечты были и в других видах спорта. Бразильская сборная по футболу, выигравшая чемпионат мира 1970 года, олимпийская сборная СССР 1980 года по хоккею, прозванная Красной машиной. Национальная сборная США по футболу среди женщин, выигравшая чемпионат мира в 2019 году. Но команды мечты есть не только в спорте. Во всех областях и во всей истории встречаются места с повышенной концентрацией блестящих талантов, работающих под влиянием сильных лидеров. Достаточно вспомнить деятелей итальянского возрождения или семейства Кюри, получившие пять Нобелевских премий. Команды мечты бывают и на работе. Это, например, группа разработчиков, создавшая марсоходы НАСА, о них говорится в четвертой главе книги. Или гости Saturday Night Live, субботнее вечернее ТВ-шоу, которых привлёк мощный дуэт Тины Фей и Эми Полер. Если вы сами работали в такой команде или имели честь ее возглавлять, вам повезло. Но лучшие лидеры не просто случайно сталкиваются со звездами. Они знают, как построить команду мечты даже в сложных обстоятельствах. К закрытию баскетбольного сезона 2013-14 года команда Филадельфия 76ers поставила антирекорд, выиграв всего 19 из 82 игр и заняв вторую строчку снизу в годовом рейтинге НБА. За пределами площадки дела шли не лучше. В лиге из 30 команд Они заняли безнадежное последнее место по привлечению спонсоров. Продажи сезонных абонементов были на удручающем уровне: 3400 человек на арене, где более 20 тысяч мест. Организация нуждалась в большом повороте, и чтобы это произошло, на пост генерального директора пригласили Скотта О'Нилла. Может быть, вы помните его по второй главе За 4 года он провел мощные преобразования, и к концу сезона 2017-18 года Филадельфия 76ers выиграла уже 52 игры и заняла пятое место в лиге. Более того, по результативности продаж она с последнего места поднялась на первое, возглавив лигу по привлечению спонсорских средств, посещаемости, удовлетворенности и удержанию клиентов. Сердцем этих изменений было развитие самой баскетбольной команды, но Скотт понимал, что работу бэк-офиса тоже требуется значительно улучшить. Он привлек в качестве вице-президента по продажам билетов и услугам Джейка Рейнольдса и дал ему необычайно трудную задачу: понять, как продавать билеты, если команда проигрывает в три раза чаще, чем выигрывает. Именно благодаря Джейку Продажи достигли пика. Но самое невероятное, что большинство улучшений произошли еще до того, как команда начала побеждать. Как им удалось этого добиться? Джейк принадлежал к тому типу лидеров, которые действуют страстно. Такие руководители вдохновляются людьми, любят в них вкладываться и помогать им наблюдать за их развитием. Скотт считает его лучшим лидером, которого он когда-либо встречал. Джейк понимал, что происходящее на баскетбольной площадке не зависит от менеджмента. Зато можно контролировать другие факторы: например, людей, процессы и культуру. Он поставил на то, что сочетание всего этого даст победный продукт. Если он и его управленцы пригласят правильных людей, поставят их в правильные позиции, обеспечат правильную подготовку и развитие и создадут им веселую, конкурентную очень энергичную атмосферу это обеспечит успех. При Джейке продавать стало интересно даже в моменты, когда команда проигрывала. Продать можно две вещи: либо ты продаешь чемпионство, либо ты продаешь надежду, говаривал он. Они продавали надежду и делали это с удовольствием. На встречах сотрудников отдела продаж перед играми были гироскутеры, генераторы дыма, лотереи, Все, чтобы вселить победный дух. Ощущение было скорее как на матче НБА, а не на корпоративном совещании. И этот подход находил отклик у сотрудников, почти исключительно талантливых миллениалов. Повседневная атмосфера тоже была полна взаимной поддержки. Офис переполнял громкий смех. Им даже пришлось вместо аплодисментов щелкать, чтобы не мешать работать соседним отделам. В статье для Sports Illustrated Цитируют слова Джейка. Мы идем по тонкой грани между весельем и излишним весельем. Он сделал продажи вопреки обстоятельствам, радостным делам, и продажи билетов стали расти, даже когда команда терпела поражение. Если команда не выигрывает, отделы продаж обычно сокращают. Вместо этого Филадельфия 76ers вдавила в полпедаль газа. Число сотрудников выросло с 28 До 115 человек. Это был самый большой отдел продаж в НБА. Джейк тщательно подбирал талантливых людей с правильной установкой, которые могли конкурировать, были любознательны и обучаемы. Он называл это 3C: Competitive, Curious, Coachable. Он решил, что если привлечет тех, кто хочет побеждать, доводить работу до конца, слушать и учиться, остальному их научат руководители. Организация набирала обороты, и Скотт, генеральный директор, предложил Джейку усилить менеджерскую команду, заменив некоторых ее членов более опытными и способными лидерами. У нас не было шести месяцев, чтобы посмотреть, что человек может, вспоминает Скотт. Мне требовалось, чтобы Джейк отпустил некоторых и построил команду настоящих управленцев. Он попросил заменить одну девушку-менеджера конкретно Я очень на этом настаивал, признается он. Однако Джейк активно воспротивился давлению. Вы должны мне доверять и позволить делать свое дело, возразил он. Скот удивился, но был рад увидеть, что Джейк полностью в игре. Я вам уже сказал, что этот вопрос на мне, продолжил тот. Я заменил четырех менеджеров, но именно ее я хочу оставить. Мне кажется, в ней есть потенциал. Дайте мне шанс с ней поработать. Он получил такую возможность и, как с гордостью признает Скотт, сегодня этот менеджер одна из наших суперзвёзд. Развитие и подготовка сотрудников в команде были и остаются для Джейка высшим приоритетом. По его подсчетам, он вкладывает в это целых 50% своего времени. Кроме бесчисленных часов личных тренировок, каждую неделю вся команда управленцев устраивает учебный час. Они собираются, чтобы прочесть и обсудить какую-нибудь статью, посмотреть интервью, послушать подкаст. Так совпало, что в ту неделю, когда я договаривалась с Джейком о беседе, они как раз разбирали мои книги. Джейк убежден, что во всех звездных командах, которые он возглавлял, самым главным было уже на раннем этапе создать пространство, позволяющее сотрудникам учиться друг у друга. Может быть, главный тренер в команде он сам, но всем разрешается бросать друг другу вызов, особенно если кому-то требуется скорректировать подход. Мы все время теряем и снова находим нужную установку, объясняет Джейк. Нас могут притягивать и отбрасывать из центра внешние силы. Это касается любого. Если вы достаточно внимательны, вы и сами это заметите, но собственные слабые точки легко упустить. И именно поэтому необходимо, чтобы члены команды нас прикрывали, давали нам сложные задачи и помогали ответственно относиться к взятым на себя обязательствам. Преобразование баскетбольной команды было многослойным процессом, и слабый счет на табло мог разочаровать команду бэк-офиса, пытавшуюся добиться больших продаж. В связи с этим Джейк снабдил отдел продаж собственным табло с видимыми признаками прогресса. На стене он повесил доску с именами и фотографиями лучших сотрудников, а на потолке развесил флажки с именами удостоенных повышения торговых представителей в напоминание о высших достижениях. Он и его управленцы еженедельно вручали награды. Среди них имелось звание самый ценный игрок. Человека, которому оно достанется, торговые представители выбирали сами. Каждый квартал проходили дни повышения, которые казались не менее захватывающими, чем дни отбора в НБА. Культура организации поощряла конкуренцию. Однако торговые представители понимали, что соревнуются не друг с другом, а за то, чтобы вместе стать лучшими в мире. После каждого соревнования Джейк поднимал планку сложности на следующий уровень. Он понимал, что произойдет, перестань он давать им новые задачи когда достигаешь плато, начинаешь терять людей. Со временем некоторые отличные сотрудники ушли из команды ради новых возможностей. Однако основной состав офиса остался сильным. Джейк и его управленцы сформировали культуру, которая способна справиться со сложностями и выдержать не один сезон и ни один набор работников. Сам Джейк тоже воспользовался большим шансом и стал президентом хоккейного клуба New Jersey Devils. Культура отдела продаж была главным фактором успеха Филадельфии 76ers, считает Брендон Донахью, старший вице-президент НБА по маркетингу команд и коммерческой деятельности. Она живая, заражает весельем, потрясающая группа трудолюбивых профессионалов, которые хотят быть частью чего-то большего, чем они сами. Большинство менеджеров рады иметь хоть пару ценных сотрудников. Но лучшие лидеры желают заполучить целую команду звезд. Это может показаться невероятным, но чемпионские коллективы не улыбка удачи. Нужные игроки не сходятся в нужное время по волшебству. Команда мечты результат тщательного отбора игроков с правильной установкой, развитие их по отдельности и в команде, воспитание крепкой, здоровой культуры. Это акт смелого, амбициозного лидерства который требует целенаправленного развития и правильного подхода к тренировке. Эта глава написана с расчетом на менеджеров. В ней мы посмотрим, как лидерам построить команду мечты, в которой ценные сотрудники будут работать сообща и сформировать культуру, которая продержится дольше, чем отдельная суперзвезда в коллективе. Мы подумаем, как менеджерам, первое привлечь в команду больше таких талантов. Второе укрепить в своих рядах установку ценного сотрудника. Третье распространить это поведение на всю команду. Четвертое. обеспечить правильную культуру, привлекающую разнообразные таланты и замечающую тех, кто легко мог бы стать упущенным ценным сотрудником. Затем мы посмотрим, какое волшебство происходит, когда команда ценных сотрудников работает под влиянием вдохновляющих лидеров. Сперва давайте разберемся, как менеджером заполучить в свои команды как можно больше талантов. Привлечение ценных сотрудников. Все рассмотренные в этой книге характеристики важные и ценные. Однако какие-то из них безусловно легче развить. Некоторые убеждения более устойчивы, так как зависят от глубоко укоренившихся черт личности. Например, веры в способность влиять на исход жизненных событий. Так называемый внутренний локус контроля. Другие, например, стойкость, являются следствием жизненного опыта и склонны меняться вместе с новыми переживаниями и появлением доказательств. Проще говоря, наилучшая стратегия при формировании команды ценных сотрудников это приглашать тех, у которых уже есть качества, которые сложнее всего развить, а потом активно культивировать остальные. Конечно, для этого нужно знать, какие черты человеку развить сложнее всего. Хотя о достоинствах различных установок и видов поведения написаны целые тома, а сравнительные легкости их усвоения известно довольно мало. Чтобы разобраться, что изменить проще, а что сложнее, я обратилась к специалистам, у которых есть полезный опыт в этом вопросе: коучам, готовящим руководителей. В частности, я опросила своих коллег из ассоциации MG100. Она была создана выдающимся тренером и плодовитым писателем Маршалом Голдсмитом и объединяет 100 профессионалов, работающих с высшими руководителями по всему миру. Мы спрашивали этих людей о реальном опыте тренировки лидеров в области обучения убеждениям и видам поведения, рассмотренным в этой книге. Каков приблизительный уровень успеха их тренировки? Усваивали ли обучаемые желаемое поведения или установку? Сохранялся ли эффект в перспективе? Была ли корректировка поведения и убеждений незначительной или радикальной? На основе их ответов мы оценивали легкость освоения 12 видов поведения и 11 убеждений, характерных для ценных сотрудников. Хотя для таких сравнений требуется больше исследований, наш опрос выявил четкие закономерности. По мнению коучей и высших руководителей, к наименее тренируемым относятся следующие допущения и установки: внутренний локус контроля. Я могу влиять на исход событий в моей жизни. Неформальность. Мне не обязательно быть начальником, чтобы возглавить процесс. Возможности. Я вижу в неоднозначности и трудностях не угрозу, а возможность принести пользу. Польза. Я могу улучшить ситуацию для всех. Наименее тренируемые виды поведения таковы: вести и исследовать, способен возглавлять и следовать руководству других. Знать, что важно. Не нуждается в указаниях, чтобы определить самое главное. Уметь веселить способен вносить юмор, веселье и легкость, облегчая сложные ситуации. Далее в среднюю категорию по легкости усвоения попали такие допущения и установки. Присущая ценность. У меня есть неотъемлемая ценность и способности. Свобода действий. Я могу действовать независимо и принимать решения. Упорство. Я могу выстоять и добиться успеха. Эту установку легко принять но сложно сохранить долгий период времени. Средние по легкости усвоения виды поведения. Предвидеть сложности. Предусматривает появление проблем и находит обходные пути. Нести ответственность. Отвечает за результат, не передавая вопрос на уровень руководства. Видеть со стороны. Способен смотреть на ситуацию глазами другого человека. Наконец, наиболее тренируемыми являются четыре вида допущений и установок. Развитие. Я могу выработать какую-либо способность, прилагая усилия. Принадлежность. Я важный элемент команды. Проактивность. Я способен улучшить ситуацию. Стойкость. Я могу преодолеть невзгоды. А также четыре вида поведения ценных сотрудников искать обратную связь стремиться получить отзывы, корректировку, противоречащую точку зрения предлагать помощь оказывает помощь и поддержку своим коллегам и лидерам влиять на других привлекает других людей влиянием, а не властью видеть большую картину понимает ситуацию в целом, а не просто делает свою часть Если менеджер и организация понимают, какие установки сложнее всего изменить, это позволяет синхронизировать и оптимизировать привлечение талантов и программы развития. Идеи, которые мы получили от коучей, работающих с высшими руководителями, говорят о том, что компаниям нужно брать тех кандидатов, которые самостоятельны, учитывают интересы коллектива, устойчивы в условиях неопределенности, из которыми весело работается даже в стрессовые периоды. Если сделать эти черты исходной ставкой, усилия, вложенные в подготовку и коучинг, могут дать лидеру реальный выигрыш. Такой целенаправленный подход к развитию талантов помогает менеджерам пробиться через распространенный барьер, мешающий им активно тренировать персонал. Специалисты по развитию талантов часто полагают, что менеджеры не занимаются этим, из-за нехватки умения или времени. Часто однако руководители предпринимают попытки, но не видят улучшений и сдаются. Если вы хотите, чтобы ваши менеджеры были активными коучами, помогите им направить их усилия туда, где они увидят отдачу от вложенных в тренировку ресурсов. Внимание к поведению во время собеседования помогает выявить кандидатов, уже работающих с установкой ценного сотрудника. В этой популярной методике акцент сделан на подходе кандидата к конкретным ситуациям в прошлом. Предполагается, что это лучший предиктор будущего поведения. Вопросы на таком собеседовании обычно заостренные, конкретные и нацелены на прощупывание кандидата и получение проверяемых, четких свидетельств того, как кандидат ранее решал проблемы. Используйте этот тип собеседования, чтобы определить, как кандидат обычно реагирует на одну из пяти ситуаций, наиболее четко отличающих ценных сотрудников. DDI, компания по консультированию в области лидерства, разработала популярный формат, согласно которому человек, проводящий собеседование, побуждает кандидатов описывать ситуацию, задачу, действие и результат. Этот формат называется STAR: Situation, Task, Action, result. Я предлагаю слегка модифицировать его до SOR. Заменить задачу task на перспективу outlook. Использовать можно, например, вопросы и критерии из наших собеседований по методу SOR. Вот обобщенные результаты таких собеседований. Посмотрите, как кандидаты справлялись с одним из пяти повседневных вызовов. Этап. Ситуация. Вопрос. Скажите, вам случалось заметить проблему, которая отражалась на многих сотрудниках, но не входила в чью-то конкретно сферу ответственности? Профиль ценного сотрудника сталкивался с запутанными проблемами. Профиль обычного сотрудника не сталкивался с запутанными проблемами или не замечал их. Этап. Перспектива. Вопрос. Что вы подумали в той ситуации? Какие у вас были возможности с ней справиться? Профиль ценного сотрудника. Видел в ситуации возможность быть полезным. Профиль обычного сотрудника. Видел в ситуации фактор, отвлекающий от реальной работы. Этап. Действие. Вопросы. Как вы справились с проблемой? Что вы сделали? Профиль ценного сотрудника. Сделал то, что требовалось сделать понимал, что важно, и с энтузиазмом работал там, где больше всего нужен. Профиль обычного сотрудника. Делал свою работу, смотрел узко и не отходил от назначенной позиции. Этап. Результат. Вопрос. Что произошло в итоге? Профиль ценного сотрудника рассказывает о пользе для заинтересованных лиц. Профиль обычного сотрудника сосредоточен на преимуществах для себя лично. Бен Путтерман, которого я упоминала во введении, теперь стал вице-президентом по обучению и развитию в компании Rivian, производители электромобилей для активного отдыха. Недавно ему нужно было всего за два месяца нанять 10 новых сотрудников, и он применил на собеседованиях оценку поведения. Компания быстро развивается и привлекает венчурный капитал. Поэтому Бен искал тех, кто умеет работать гибко в условиях быстрых изменений и неопределенности, неизбежной в бизнесе такого рода. Он решил выяснить, как кандидаты справляются с запутанными проблемами и неясными ролями. Две из пяти повседневных сложностей, которые позволяют отличить ценных сотрудников от специалистов, склонных к установке обычного сотрудника. После первых шести собеседований он отметил, Не могу сказать, что уже умею выявлять ценных сотрудников, но это очень помогло мне определять, кого не стоит брать на работу. В ходе собеседований он увидел у кандидатов не только совершенно разные подходы, но и различия в языке тела. Люди, которые, видимо, прекрасно справляются с неопределенностью, подавались вперед и улыбались, когда я спрашивал их о решении запутанной проблемы, поясняет он. Те кандидаты, которым такие сложности мешали или вызывали страх, обычно отклонялись назад и взмахивали руками. Проведя этот тест, он сделал следующий вывод: мне нужны люди, которые смогут превратить неопределенность в шанс. Поэтому просто бесценно знать, какие нужно искать установки и паттерны поведения. Профессиональный совет лидеров Ценные сотрудники не будут работать с посредственными руководителями, поэтому лучшая стратегия привлечения блестящих талантов стать лидером, который получает от людей максимум. Развитие ценных сотрудников. Иногда путем привлечения людей с установкой ценного сотрудника удается подтасовать карты в свою пользу. Особенно это касается организаций, которые активно занимаются рекрутингом новых талантов. Это, например, стремительно растущие стартапы, предприятия с высокой текучкой кадров и спортивные команды вузов. Однако у корпоративных менеджеров редко бывает роскошь вручную с самого начала отобрать сотрудников и сформировать команду мечты. Чаще приходится добиваться этой цели, доводя до блеска уже имеющийся коллектив, непослушную межфункциональную группу или случайных летних стажеров, которых подарил кто-то вышестоящий. В таком случае именно лидер обязан развивать таланты, которые у него есть в наличии. Здесь роль лидера больше похожа на роль мудрого родителя, а не искателя талантов. Как родитель не выбирает детей, так и вы не выбираете себе команду. Конечно, я с удовольствием воспитывала бы гениев из клуба Мэнса с олимпийским потенциалом и внешностью фотомоделей. Но в моих детях, как и в их родителях, есть всего понемногу. Умный родитель не будет пытаться подогнать свое потомство под какой-то недостижимый идеал, а скорее поможет развивать сильные стороны и обходить слабые. Может быть, вы не вполне влияете на состав своей команды, однако работая с имеющимися талантами, вы можете построить коллектив, который сумеет победить, действуя и мысля по принципам ценных сотрудников. Схемы игры в конце глав подскажут программу обучения. Те привычки, которые менеджер может использовать во время тренировки. Однако схем для развития недостаточно. Нужно создать условия, в которых правильные установки и виды поведения смогут развиваться. Как мы видели в случае Джейка Рейнольдса и его баскетбольного клуба, если вы хотите получить людей с позитивным отношением, создайте позитивную среду. Безопасные условия для развития. Лучшие лидеры культивируют комфортную атмосферу. Они убирают страх и дают безопасность, приглашая людей мыслить наилучшим образом и одновременно создают насыщенную среду, которая наполняет энергией и требует прилагать наилучшие усилия. Эми Эдмонсон, профессор Гарвардской школы бизнеса, писала в книге Работа без страха. Если лидер хочет раскрыть талант человека или коллектива, Он обязан культивировать психологически безопасный климат, в котором сотрудники чувствуют свободу предлагать идеи, делиться информацией и сообщать об ошибках. Тем не менее, безопасная среда сама по себе не ведет к высокой результативности. Лидерам нужно не только обеспечивать психологическую безопасность, продолжает Эдмонсон, они обязаны задавать высокие стандарты, вдохновлять и помогать людям их достигать. Лучшие руководители формируют напряжение, необходимое для высоких результатов. Например, задают большие ожидания, откровенно делятся отзывами, следят, чтобы сотрудники вели себя ответственно. Иными словами, они создают прекрасное место работы и ожидают отличной отдачи. Что будет, если лидер выполнит всего одно из этих условий? Если он начнет требовать от сотрудников большего, не построив сперва фундамент безопасности, доверия и уважения, поток задач приведет к изматывающей тревоге, а не развитию. С другой стороны, если лидер создает поддерживающую среду, но не просит делать что-то по-настоящему сложное, люди будут чувствовать, что их ценят, но остановятся в развитии. Для наилучших действий и роста нужны равные пропорции безопасности и напряжения. 5 ценных привычек руководителя. Создание безопасной среды с разумным напряжением, той, в которой люди не боятся экспериментировать и терпеть неудачи, и должны давать лучший результат, одна из фундаментальных задач менеджеров, коучей и наставников. Она существенны для создания команды, способной бороться с неоднозначностью и неприятностями. всем пяти ситуациям, в которых больше всего проявляют себя ценные сотрудники, Свойственно напряжение. То есть лидер должен сначала обеспечить безопасность и только потом приступить к тренировкам путем нарастающих вызовов. Следующие пять лидерских привычек стимулируют в команде правильное поведение. Первые две создают атмосферу безопасности, три оставшиеся способствуют развитию. Первое. Определяйте ЧСВ. Если вы хотите, чтобы члены вашей команды не ограничивались искусственными рамками должностных обязанностей и делали нужную работу, помогаете им увидеть самое главное в данный момент. Поделиться стратегическими императивами и задачами на год неплохое начало. Но мы все знаем, что эти цели обычно меняются вместе с обстановкой. Чтобы помочь команде понять, на чем сосредоточиться, можно сформулировать ЧСВ — и держать его в центре и на виду. В частности, когда я работала вице-президентом Oracle University, объём программ, которые мы вели, был так велик, что поддерживать четкие приоритеты было сложно. Когда нам требовалось переключить энергию на несколько новых инициатив, мы не созывали совещания руководства и не рассылали сотрудникам документы. Вместо этого я повесила на двери своего кабинета три самые важные задачи. Список оказался очень короткий и простой, наверное, не больше десяти слов. Он был написан маркером на белой доске, без рамок и изысканного оформления, но все знали, что именно это сейчас самое главное, и именно здесь можно принести максимальную пользу. Для того, чтобы сообщить людям о приоритетах, не нужны сложные презентации и дорогостоящие компании. Достаточно просто рассказать, что для вас сейчас важнее всего. В камне список высекать не нужно. Просто делайте его очевидным и актуальным, чтобы организация успевала адаптироваться и поспевать за переменами. Второе. Переопределяйте лидерство. Инновации все больше становятся командным видом спорта, требующим разных точек зрения и коллективных умственных усилий. Команды при этом обычно эфемерные. Они образуются, выполняют задачу и быстро распадаются. Это больше похоже на спонтанную игру в мяч на улице, а не на спортивную лигу. Члены команды должны уметь включаться и отступать с одинаковой легкостью. При этой быстрой текучей модели лидерства менее уверенным сотрудникам и тем, кого не интересует управленческая карьера, скорее всего, потребуется помощь. Чтобы побудить тех, кто не стремится к руководству, возглавлять процесс и уступать, создайте отходные пути. Покажите, что руководящая роль может быть не постоянной, а временной задачей, ограниченной одним проектом или даже отдельным совещанием. В то время как некоторые сотрудники нуждаются в поощрении и поддержке, чтобы вести за собой, других нужно учить уступать и помогать. Менеджер или старший руководитель может привить таким людям более текучий стиль лидерства, показывая здоровое подчинение личным примером. Продемонстрируйте, как вы сами сотрудничаете со смежной организацией или участвуете в проекте, который возглавляет человек, стоящий ниже вас в иерархии. Команда должна увидеть, что вы умеете одинаково страстно работать и как последователь, и как лидер, и что успешная работа в качестве исполнителя не тупик, а элемент развития руководителя. Третье. Просите не бросать работу на полпути. Если вы хотите, чтобы ваши люди доводили начатое до конца, иногда приходится настаивать, чтобы они не переходили к следующей задаче, не окончив предыдущую. Посмотрите на важный урок, который получил Дэн Роуз, председатель Коучу Венчерс, работая у Диего Пьячентини из Амазон. Он сам рассказал об этом случае в Твиттере. В 2004 году Дэн решил воспользоваться шансом вступить в новую команду Amazon, которая занималась проектом Kindle. Это была новая захватывающая задача, а сам он чувствовал, что готов к переменам. Последние два года он возглавлял в этой компании магазин мобильных телефонов. Ему удалось спасти свое небольшое предприятие от закрытия и превратить его в самый быстрорастущий сегмент «Амазон». Но со временем и рост замедлился. И в спину начали дышать конкуренты. Предложение поработать над Kindle поступило именно в этот момент. И Дэн его принял. Это был не просто шанс запустить новый бизнес-салон, а возможность отойти от текущей задачи и предоставить другим разбираться с этим бардаком. За неделю до планового начала работы Дэна вызвал к себе Диего Пьячинтини, Глава по глобальным розничным продажам Он сообщил мне, что новыми возможностями не награждают тех, кто плохо справляется с текущими делами, рассказывает Дэн. И что он разрешит мне вступить в команду Kindle только после того, как я верну бизнес в нормальное русло и найду себе преемника, который будет сильнее меня. Конечно, это было неприятное известие. Я не только оказался на неопределенный срок в подвешенном состоянии, Но и четко понял, что не справляюсь с имеющейся ролью, писал Ден. Следующие 6 месяцев у него ушли на то, чтобы исправить положение. Лишь когда он вернул темпы роста и подобрал достойного преемника, Диего позволил ему вступить в команду Киндел. "За год до этого я был на вершине мира", вспоминает Дэн. «Все мне говорили, что я восходящая звезда. Но потом все осложнилось. И я попытался улизнуть в другой отдел. Однако отличные компании и сильные лидеры следят за ответственностью. Иногда хочется сбежать к чему-нибудь новому. Противьтесь этому искушению. Оставайтесь, пока не сделаете дело. Гордитесь исправлением того, что испортили. Не прячьтесь от проблем. Ведите себя как хозяин. Когда мы подталкиваем людей ответственно доводить работу до конца, мы даем мощный сигнал что их работа важна, и что мы верим, что у них хватит сил остаться в игре, даже когда будет нелегко. Четвёртое. Критикуйте работу, а не человека. Чтобы достичь максимальной результативности, людям в целом нужны два типа информации. Первое это четкое направление, какова цель и почему эта цель важна, иными словами, ЧСВ. Вторая Это отзывы о результативности. Попадаю ли я в цель? Правильно ли я действую? Большинство менеджеров воспринимают обратную связь как оценочное суждение о чьей-то работе, заявление о способностях человека. Очень часто это представление заставляет их держать мнение при себе. В конце концов, мало кто любит сообщать плохие новости. Однако менеджеры иногда избегают и ободряющих отзывов. Почему? Дело в том, что большинству людей некомфортно быть единственным арбитром чужой работы. Так что считайте обратную связь не критикой, а важной информацией, данными, которые нужны людям, чтобы откалибровать и скорректировать свой подход. совершенно необходимыми сведениями легче делиться и получать их тоже проще. Если вы хотите, чтобы ваши сотрудники спрашивали и корректировали, сообщайте им о результативности и относитесь к этому как к полезной информации, а не как к личной оценке. Джош, мой сын-подросток, много раз предлагал мне изменить настройки в смартфоне, но я постоянно от него отмахивалась. Недавно он мне сказал: "Мам, я не говорю, что ты идиотка. Я просто даю тебе важную информацию". Пятое Говорите, что вы цените. Когда мы проводили беседы для исследования, меня поразило, как много менеджеров умеют четко и страстно рассказывать о том, что им больше и меньше всего нравится в сотрудниках. И как часто они признаются, что никогда не рассказывали об этом тем, кого эта информация касается. Наши собеседники обычно уходили с твердым решением поделиться своими прозрениями с командой. Поэтому призываю вас. Если вы хотите, чтобы сотрудники облегчали работу вам и своим коллегам, возьмите за привычку отмечать флажками то поведение, которое вы цените. Если кто-то сделал вашу работу легче, скажите: "Когда вы делаете X, мне легче сделать Y". Например, я отреагирую быстрее, если вы напишите краткое резюме К длинной запутанной цепочке писем, которую мне пересылаете. Если после глупой ошибки вы умеете посмеяться над собой, другим легче пережить собственные неудачи и быстро сделать выводы. Или, когда вы помогаете коллегам, которым приходится тяжело, мне легче сопротивляться желанию их спасать, взяв на себя их работу. Вам, наверное, не обязательно вешать на двери весь список своих мелких раздражителей, но можно проинформировать и поддержать людей простой инструкцией к самому себе, которая покажет, как можно помочь вам эффективно работать. Элис Нурда руководит молодежным симфоническим оркестром и хором из Лас-Вегаса, в котором целых 300 участников-добровольцев. За несколько недель до выступления атмосфера была напряженной, Подростки вели себя как подростки и выводили из себя взрослых, а это в свою очередь еще больше осложняла управленческую работу Элис. Деятельность, которая должна была приносить радость, доставляла один стресс. Однажды вечером после репетиции Элис устроила совещание со взрослыми участниками и поговорила с Холли, которая занималась организацией перекусов между вечерними репетициями. Вы прекрасно работаете, сказала она. Вы за 10 минут кормите 300 человек и делаете это весело. Благодаря такой атмосфере, репетиция после перерыва должна идти гладко. Следующая репетиция приходилась на Хэллоуин, и Холли вышла на совершенно новый уровень. Праздничные лакомства, украшения, генератор дыма. Легкое настроение продолжалось до конца репетиции. Вся команда приняла сигнал и весь сезон брала пример с Холли, сохраняя приподнятый настрой и избегая лишних эмоций. Я публично сообщила Холли: "Слушайте, мне очень нравится ваш подход, и это отразилось на всех аспектах нашей деятельности", говорит Элис. Если у лидера есть возможность быстро переговорить с командой, провести тренировку в изменчивой ситуации, относительно несложно. Однако, когда люди работают удаленно в разных местах, им легко выпасть из контекста, отклониться от повестки или зайти в тупик из-за препятствий. В таких случаях менеджер может помочь им повысить свой уровень и работать вместе в полную силу, если обеспечит следующие важные условия. Первое. Контекст. Закрепите беседы и совещания в контексте, напоминая команде о ее месте в более крупной задаче. Объясните, зачем нужна эта работа, почему вклад этих людей важен. Представьте, что вы ставите отметку «Вы здесь карте маршрутов. Второе. Ясность. Если быстро переговорить и объяснить ожидания сложно, препятствия могут вырасти и заставить сотрудников обращаться к вышестоящим звеньям. Чтобы помочь персоналу сохранять ответственность, составьте четкое описание работ и используйте один из приемов вдохновляющих лидеров, предоставив 51% голосов. Третье. Сотрудничество. При удаленной работе у сотрудников обычно слишком много онлайн-совещаний, но мало возможностей глубоко сотрудничать с коллегами. Поэтому посвятите дополнительное внимание созданию форумов для обсуждения трудных вопросов, где на поверхность выходят лучшие идеи. Четвёртое. Связь. Удаленная работа может подталкивать к изоляции, поэтому целенаправленно создавайте связи, формирующие капитал отношений. Он потом пригодится вам во время сложных бесед и совместного решения трудных вопросов. Попробуйте простой прием сверку перед погружением. На совещаниях персонала уделите время тому, чтобы посмотреть, как у всех идут дела. Старайтесь, чтобы каждый чувствовал себя прежде всего человеком, и только потом работником. Чтобы дать старт совещанию, попробуйте любой из этих вопросов. Чем вы можете похвастаться? С чем в данный момент особенные сложности. Или просто, как у вас дела? Если вы не видите людей регулярно, очень легко упустить хорошие моменты. Так что вдвойне цените возможность подчеркнуть победы и давайте положительные отзывы в два раза чаще, чем обычно. Проходит командная работа бок о бок или на разных концах планеты, сотрудникам будет проще высказываться, брать ответственность и доводить начатое до конца. Если лидер заботится и о безопасности, и о задачах на вырост, правильный подход к тренировке поможет быстрее учиться, становиться сильнее и расти. Создание команды чемпионов. У корпоративных лидеров и социальных предпринимателей встречается склонность находить и превозносить какую-то конкретную суперзвезду и считать, что этот кто-то самый ценный игрок в команде. Однако, чтобы построить более сильный коллектив, нужно задаться следующими вопросами. Можно ли заполучить как можно больше сильнейших игроков? И как сформировать целую команду тех, кто будет эффективно работать? В этом разделе мы рассмотрим стратегии построения команды звезд, где ценные сотрудники с уникальными техническими и функциональными навыками будут занимать разные позиции и при этом вести общую игру. Мы сосредоточимся не на привлечении новых талантов и даже не на тренировке отдельных сотрудников, а на том, как расширить горизонты команды в целом и позволить всем заразиться этой лихорадкой. Задать хороший старт. Помните Джека Ножовку Рейнольдса, великолепного игрока в американский футбол из шестой главы, который в дни игры приходил на завтрак полной экипировки и был готов броситься в бой. Его высокие стандарты оказались заразительными и распространились на товарищей по команде. Во время беседы набил Кэмбл Трофи Саммит в Стэнфордском университете. Корнербек Ронни Лот, включенный в зал славы, вспоминал об их первой встрече. Был первый день тренировочных сборов в Сан-Франциско Форти Найнерс. Лот тогда был новичком. Он был из команды университета Южной Калифорнии и только что прошел первый раунд отбора. Ножовка играл в американский футбол профессионально более 10 лет, но в этой команде тоже оказался новым человеком. Я сидел рядом с ним, вспоминал лот и заметил, что у него с собой, наверное, сотни аккуратно наточенных карандашей. Интересно, кто это такой, удивился я. Тренер Билуолш Вошел вперед, представил Лота и объявил: "Мы наконец прошли первый раунд драфта, и он подписал контракт". Команда поприветствовала новичка, которого очень ждала, и Олш продолжил брифинг. "Так, а теперь записывайте", сказал он. У Лота блокнота не оказалось. Он запаниковал, повернулся к ножовке и попросил: "Можешь одолжить карандаш и лист бумаги?" Новый товарищ по команде посмотрел на Лотто, покачал головой и сказал: "Нет. Перестань, у тебя куча карандашей, одолжи один?" "Нет", твердо ответил Ножовка. "Давай я тебе кое-что скажу. Я обожаю американский футбол. Я все отдал этой игре. Если хочешь играть со мной в команде, будь любезен, подготовиться». Это был сильный удар. Даже 40 лет спустя Лотт помнит те слова как они были сказаны, какие чувства у него новичка выскочки это вызвало. Тот разговор с Рейнэлдсом научил меня, что надо быть готовым, что надо это заслужить, что совершенство требует концентрации, берет каждую унцию твоей души, подчеркнул Лот. В тот сезон команда Сан-Франциско Фортинайнерс выиграла свой первый Супербоул. Для Лотта он начался с заразного момента. Один отличный игрок передал свою установку другому, и стремление к совершенству охватило всю команду. Закваска. Менеджеры естественно хотят, чтобы установка ценного сотрудника набирала популярность в коллективе. Помните слова начальника Аманды Рост из первой главы? Если бы я мог поставить ей памятник в центре отдела, сияющий образец руководителя продаж, я бы так и сделал. Как заставить положительную установку распространиться на всю команду? Как сделать убеждение, поведение, ощущение и энергии заразными? Создание чемпионской команды немного похоже на приготовление хлеба на закваске. Им тоже славится Сан-Франциско. Чтобы получить этот воздушный кисловатый хлеб, нужно немного бактерий Lactobacillus sanfranciscensis, которые живут и размножаются в воде с мукой. Закваску можно передавать из поколения в поколение или после некоторых усилий получить в природе. Если хранить ее в тепле и кормить свежей мукой и водой, она будет расти и расползаться. Аналогичным образом для копирования установок и поведения нужна закваска таланта. Люди, которые будут служить моделью и катализатором. Как и в случае с тестом, их можно либо перенести из другого места, либо тщательно вырастить. Когда ценные сотрудники оказываются в тесном контакте с потенциально результативными людьми, они передают им нужные качества. Если среда теплая, но не слишком горячая, с правильной дозой поддержки и одобрения, тесто в конце концов начнет подниматься. Я наблюдаю этот процесс в исследовательской команде Weizmann Group. Когда к нам в качестве специалиста по работе с данными присоединилась Лорен Хенкок, я увидела, какой она одаренный аналитик. Все, чего она касалась, становилось лучше, строже и понятнее. Она заражала энтузиазмом принимать решения на основе данных. Но чем больше я с ней сотрудничала, тем яснее видела, что у нее есть не только этот дар. Благодаря ей точность росла без повышения сложности. Общение с ней всегда положительно сказывалось на моем мышлении. Мне становилось легче работать, не только потому, что она брала что-то на себя, но и потому, что она умела найти простейший путь к здравым решениям. Этим даром просто необходимо было поделиться. На совещании персонала я сказала, как Лорен улучшает исследования, и предложила собравшимся Если в вашей работе будет полезен более научный или систематический подход, сотрудничайте с Лорен. После этого ее действительно начали привлекать к разным проектам, не в качестве рабочей силы, а чтобы вместе продумать проблему и найти правильный подход к решению. Джейсон, глава маркетинга, попросил Лорен поучаствовать в разработке важного опроса для исследования рынка, и благодаря ее помощи Получилось не только собрать больше научно обоснованных ответов, но и осветить вопросы, которые до этого не приходили ему в голову. Карина, которая руководит научной практикой, пыталась понять смысл данных в электронной таблице и была уже готова применить грубый анализ, выудив нужные детали. К счастью, она вспомнила, что Лоран когда-то использовала системный подход к аналогичной проблеме. Созвонилась с ней, и попросила научить ее нужным приемам. Лорен была в отпуске и сидела в нью-йоркском ресторане, но так обрадовалась просьбе, что вышла и шаг за шагом объяснила, как запрограммировать Excel. В 2020 году с началом пандемии COVID-19 экономика стала сбавлять обороты. И Лорен устроила семинар по основам макроэкономики и рецессии, чтобы команда поняла поступающие экономические данные. А потом поработала с руководителями практик и вместе разработала модели планирования сценариев, позволяющие более уверенно принимать хорошие решения в условиях неопределенности. Лорен дала команде не только собственный блеск, она распространила свой дар, подняла общий уровень. Во всем, что связано с анализом данных, наша нагрузка стала меньше, а результаты лучше. Приём с закваской ценных сотрудников работает, потому что люди по своей природе склонны замечать и повторять чужое поведение, особенно если оно кажется им полезным. Психолог Альберт Бандура из Стэнфордского университета разработал теорию социального научения, которая объясняет распространение поведения в различных социальных группах, например, на работе и в семье. Наблюдая за причинно-следственными связями, Можно многое узнать без необходимости испытывать что-то на себе и искать закономерности методом проб и ошибок. Конечно, для этого необходимы определенные условия. Во-первых, обучающиеся должны заметить существенные черты моделируемого поведения. Во-вторых, они должны их запомнить. Наблюдатели кодирующие моделируемое поведение либо словами, либо емкими по смыслу ярлыками и живыми образами усваивают и запоминают поведение значительно лучше тех, кто просто наблюдает. И уж тем более лучше тех, кто во время наблюдений поглощен собственными мыслями, писал Бандура. В третьих для воспроизведения нужны навыки. Наконец, в четвёртых, новое поведение обязательно должны санкционировать и подкреплять лидеры. Когда у вас будет член команды с нужной установкой, закваска И вы обеспечите ему контакт с другими сотрудниками. Некоторые подходы и виды поведения передадутся естественным образом, так как коллеги будут видеть поступки и их следствия. Например, человек взял инициативу, сам создал группу по решению вопроса и получил за это публичную благодарность начальника. Но можно ли ускорить процесс? Далее вы услышите описание шести стратегий повышающих заразность позитивного поведения. В их основе лежат социологические и эпидемиологические исследования. Благодаря продуманным усилиям, лидеры могут подстегнуть распространение желаемого поведения в команде или организации. К сожалению, в случае неправильного поведения особенной помощи не требуется. Марк Твен говорил: "Пока правда обувается, ложь обойдет полмира". Действительно ли ложь бьет истину в соревнованиях по ходьбе? Неизвестно. Однако исследования, одно из которых недавно было опубликовано в «Гарвард Бизнес Review, говорят о том, что на работе нежелательное поведение действительно обычно бывает заразнее, чем хорошее. Одна из причин этого явления заключается в том, что оно, как правило, требует меньше усилий, и его проще повторить. Лектор из Йельского университета Зоу Иченс объясняла: самым большим предиктором поведения является легкость. Она важнее, чем цена, качество, комфорт желание удовлетворение. В целом, чем проще что-то сделать, тем больше вероятность, что люди будут так поступать. Чтобы построить команду чемпионов, нужно не просто поощрять распространение поведения ценного сотрудника, А активно бороться с противоположным поведением, особенно с явлениями, из-за которых умные талантливые профессионалы работают ниже своих способностей, а также с вошедшими в культуру сдерживающими убеждениями. Смотрите список приемов на сайте impactplayersbook.com. Стимулирование позитивных результативных практик и борьба с негативными помогают создать команду звезд. Однако любой поклонник спорта знает, что звездные команды могут выиграть чемпионат, но не могут существовать вечно. То же самое с закваской. Талантливые люди умеют заразить коллектив энтузиазмом, но когда-нибудь они уходят. Давайте еще раз вернемся к аналогии с выпечкой хлеба. Закваска для теста это стимулятор роста, запрограммированный в одной фазе размножаться экспоненциально. Любой пекарь вспомнит, как пришел утром на кухню и увидел, что тесто выбралось из кастрюли и расползлось по столу, захватив все вокруг. Часть закваски регулярно приходится убирать, потому что ее становится более чем достаточно. Топовые сотрудники тоже развиваются и начинают нуждаться в более широкой арене, поэтому иногда приходится отпустить их, позволить воспользоваться новыми возможностями где при наличии хорошей среды, их установки и подход к работе заразят уже другую команду. Тем не менее, их деятельность не пройдет бесследно. Уходя, ценные сотрудники оставляют после себя не дыру, а больше таланта, больше закваски. Итак, шесть стратегий для стимулирования желаемого поведения. Как ускорить распространение в команде приемов ценного сотрудника. Стратегия первая. Назовите. Если поведение ассоциируется с определенными словами и живыми образами, его проще вспоминать и обсуждать. Концепция ценного сотрудника в этой книге призвана дать запоминающиеся ярлыки и общие термины для обсуждения с командой. Но вы можете придумать что-то свое и говорить на том языке, который будет ближе вашим коллегам. Стратегия вторая. Покажите. Помогите узнать нужное поведение на практике. Покажите людей, которые действуют как ценные сотрудники. Подчеркните позитивные, формирующие культуру поступки. Проведите четкую связь между правильным поведением и позитивными результатами. Стратегия третья. Обеспечьте контакт Поведение распространяется быстрее, если люди тесно сотрудничают или часто контактируют друг с другом. В обычной обстановке сделайте так, чтобы ценные сотрудники работали бок о бок с другими. При удаленной работе уделяйте больше времени личному общению и командным задачам, особенно совместному решению проблем. Создавайте условия, в которых проявятся мыслительные процессы ценного сотрудника. Стратегия четвёртая. Упростите усвоение. Подчеркивая приемы ценного сотрудника, сосредоточьтесь на тех подходах и видах поведения, которые легче всего усвоить и которые не требуют дополнительных технических навыков и уровней доступа. Стратегия пятая. Проверьте стрессом. Кризисные ситуации это мощная возможность для обучения. Поэтому в стрессовые моменты Моделируйте желаемые установки и поведение. Тэд Аллен, адмирал береговой охраны США в отставке, говорил: "Лидер ценнее всего в момент риска и в кризисе, потому что люди смотрят на него в стрессовой ситуации и учатся". Стратегия 6. Стимулируйте. Подкрепляйте желаемое поведение частным и публичным одобрением. Поставьте перед собой цель отмечать правильное поведение, даже если оно не привело к желаемому результату. Снимите барьеры, которые мешают вести себя как ценный сотрудник. Людям должно быть легко поступать правильно. Стратегии сдерживания неправильного поведения. Как уменьшить распространение неправильных практик в команде? Стратегия первая. Назовите Если поведение ассоциируется с определенными словами или живыми образами, его легче вспомнить и обсудить. Выделите «Проговорить проговорите ограничивающее поведение, вам помогут названия практики ловушек обычного сотрудника и тех, кто вносит недостаточный вклад. Смотрите сайт impactplayersbook.com. Стратегия вторая. Объясните. Указывая на примеры, конкретно говорите о поведении. Но упоминать о ком идет речь, не обязательно. Объясните, как это мешает команде получать результат, служить клиентам, решать проблемы, реагировать на открывающиеся возможности. Объясните признаки нежелательного поведения, способы его избежать и правильную альтернативу. Стратегия третья. Покажите. Дайте членам команды способ самостоятельно оценить поведение и понять, нужно ли что-то скорректировать. Можете предложить им анкету ценного сотрудника с сайта impactplayersbook.com. Стратегия четвёртая. Сдерживайте. Если кто-то является источником многих плохих привычек, не позволяйте ему стать сверхраспространителем. Обсудите проблемное поведение с сильными игроками, чтобы они не переняли неправильный подход. Стратегия пятая. Предотвращайте. Неправильное поведение нужно устранить. Для этого вы можете либо ввести негативные стимулы, либо убрать позитивные. Позаботьтесь, чтобы все поняли наказание и применяйте его последовательно. Поддержание победной культуры. Если цикл будет повторяться, вы построите нечто более мощное, чем набор сильных игроков в команде более сильные, чем книги правил и сборники стратегий. У вас появится культура, совокупность норм и ценностей в отношении выполнения работы. Эти нормы и ценности будут пронизывать вашу организацию, наполнять собой атмосферу и сохраняться еще долго после того, как конкретный игрок покинет команду. Культура это коллективное выражение установок, которое порождает служение, опеку, силу, уверенность, желание внести вклад. Культура станет бурлить отвагой и продуктивным сочетанием инициативности и ответственности, готовностью пойти на риск и драйвом сделать дело. Люди будут чувствовать необходимую уверенность, чтобы учиться и внедрять инновации, а также гибкость для адаптации к движущимся целям. Организация обретет коллективную силу, чтобы решать трудные проблемы преодолевать двусмысленные ситуации и пользоваться возможностями. В культуре будет цениться не только сила, но и служение, не прислуживание, а готовность помочь коллегам и стремление к превосходным отношениям с клиентами. Что вы, как лидер, можете сделать для создания культуры, которая порождает ценных сотрудников и способствует такому ценному подходу к работе? Как вам создать условия в которых каждый сможет правильно применить свои уникальные способности. Цените разнообразные роли. Формирование командной культуры, в которой каждый может выложиться по полной, одна из важнейших задач руководства. И начать нужно с того, чтобы ценить разнообразные точки зрения и способности. Что было бы, если бы группа действовала исходя из того, что все роли важны и каждый может предложить что-то стоящее. В таком случае лидеры действовали бы как доктор Келли, врач неотложной помощи, убежденный, что о пациенте должны заботиться все: лечащий врач, другой врачебный персонал, медсёстры и сам пациент. И что у каждого может появиться мысль, которая спасет больного. Все, кто работал под его началом, это чувствовали. Один из младших сотрудников рассказывал: "Люди готовы предлагать идеи, потому что знают, что наш вклад уважают и ждут. Когда сотрудники чувствуют уважение и хорошие отношения, у них появляется ощущение принадлежности. Они более глубоко усваивают культуру, и их способность приносить пользу растет. Если вы хотите получить команду чемпионов, уделите внимание разнообразию и создайте атмосферу в которой каждый сможет проявить свой природный дар. После этого вы сможете координировать их усилия и получить наилучший результат. Отмечайте незаметный вклад. Не секрет, что в большинстве организаций игровое поле нельзя назвать по-настоящему ровным. Некоторые группы людей всегда работают в менее выгодных условиях. Исследования при этом все убедительнее доказывают, Что инклюзивные организации, способные использовать разнообразные таланты, обладают конкурентным преимуществом. Поэтому менеджеры встают перед выбором: продолжать инвестировать в одних и тех же профессионалов, по умолчанию обращаясь к тем сотрудникам, которые выглядят и думают как они сами, либо активно искать упущенных ценных сотрудников, потенциальных суперзвёзд внутри дискриминируемых групп. Чтобы сознательно выявлять предвзятость на рабочем месте и бороться с ней, можно использовать концепцию ценного сотрудника. Для начала менеджеры могут поделиться практиками, которые поставят людей на путь к полезному вкладу и воздействию. Можно также снять завесу с книги неписанных правил, неочевидных принципов построения доверия и выполнения работы, особенно всего, что касается функционирования вашей организации. Пролив свет на негласные правила и системы, руководители могут улучшить доступ к связям, необходимой информации, серьезным назначениям. Еще можно принять меры для более равного распределения видов работы, которые Джоан Уильямс и Марина Мультхауп назвали гламурной и хозяйственной. Согласно их исследованию, женщины любой расовой принадлежности сообщают о том, что у них больше вспомогательной офисной работы. А женщины и цветные обоего пола имеют меньший доступ к гламурной работе. Если обязанности по бэк-офису постоянно возлагают на определенных людей, их вклад можно не заметить, а воздействие недооценить. При более равномерном распределении назначений между амбициозными лидерами такие люди будут вовлечены в работу глубже, а организация полнее пользуются скрытыми возможностями имеющегося пула талантов. Наконец, лидеры могут позаботиться, чтобы те, кому приходится бороться с системной предвзятостью и невыгодными условиями, имели все необходимое для успеха. В четвертой главе мы уже говорили о том, что вопреки распространенному мнению, менеджерам нужны не столько бюджет и люди, сколько доступ к важной информации, советам и поддержке ключевых лидеров. Приемы, перечисленные в схемах игры для тренера в конце этой главы, помогут вам дать каждому все необходимое для успеха: делиться повесткой, замечать возможности, определять ЧИСВ, давать отзывы, приглашать других. Процесс предоставления обратной связи стоит упомянуть особо. Несколько исследований показали, что сотрудники из недостаточно представленных групп Обычно получают меньше советов, чем сослуживцы. Женщинам, например, дают меньше отзывов, причем эти отзывы менее конкретны и ориентированы на практику. Обратная связь о результативности чаще бывает неточной из-за того, что говорящий прикрывает негативное содержание положительной характеристикой самого человека. Если работнику не хватает сведений о своих результатах, он с большей вероятностью промахнётся и превратиться в упущенного ценного сотрудника. Руководители также обязательно должны позаботиться о том, чтобы те, кто работает на вспомогательных ролях, получали признание и свою долю славы. Колин Притчет, президент Америка с Aerospace and Global Fibers, отделение компании Hexel Corporation, мирового лидера в области современных композитных материалов для аэрокосмической отрасли и промышленности. Она возглавляет тысячи сотрудников и курирует целый ряд направлений: исследования и разработки, цепочку поставок, производство, продажи, администрацию и так далее. Как и в большинстве организаций, некоторые должности нежится под лучами софитов естественным образом. Но Колин и ее управленческая команда поставили перед собой задачу показать, что отличную работу делают везде. И особенное внимание уделили тем, кто действует за кулисами. Когда появилось ощущение, что сотрудников цепочки поставок ценят недостаточно, вице-президент по продажам устроил для них круглый стол и заявил: "Я очень дорожу тем, что вы делаете, и наши клиенты тоже". После этого он поинтересовался их точкой зрения на важные вопросы, касающиеся продаж. Сама Коллин постоянно ищет звездных сотрудников которые не получают должного признания. Обнаружив такого человека, она пишет ему по электронной почте, чтобы он знал, что хорошую работу заметили, и ставит в копию других членов управленческой команды. Так что одобрение получается много. Общее собрание – еще одно место, где можно вывести на первый план невоспетых героев. Коллеги дарят им признание и уважение, а для себя отмечают поведение которому стоит подражать. Я призываю менеджеров смотреть за кулисы и искать незамеченных героев, чтобы сформировать культуру, которой каждый вносит полноценный вклад. Заботьтесь, чтобы их видели и слышали. Отмечайте их работу. Показывайте их, усиливайте их голос, особенно если им не хватает системной власти и обычных привилегий. Приложите дополнительные усилия, К обеспечению инклюзивности, если вы возглавляете людей или команды, работающие удаленно. Как вести инклюзивные совещания? Вот простые советы, благодаря которым идеи каждого участника совещания будут услышаны, а его вклад заметят. Первое. Проводите подготовку. Заранее разошлите повестку и вопросы для обсуждения чтобы у участников было время собраться с мыслями. Второе. Отмечайте каждого. В начале совещания отдайте должное всем присутствующим. Третье. Спрашивайте всех. Прося присутствующих высказаться, никого не забывайте. Не допускайте, чтобы кто-то выступил дважды, пока не услышите всех остальных. Четвертое. Регулируйте движение. Если во время совещания пытаются говорить двое участников, дайте слово тому из них, то менее громкий и высокопоставленный, работает далеко или в другом часовом поясе, вынужден выступать на неродном языке или принадлежит к недостаточно представленной группе населения. Формируйте единство. Без единства разнообразие может скатиться в шум и хаос. Выигрышная комбинация это команда разнородных талантов, объединенных общими ценностями и общей повесткой. Когда американский режиссер Роберт Земекис, автор множества фильмов, выступал в университете Южной Калифорнии, его спросили, какие из его произведений ему больше всего нравятся. "Форест Гамп", ответил он. "Потому что вся наша команда делала один и тот же фильм". Читая сценарий, он быстро понял, что в этой простой истории об отношениях, не дающих жизни распасться, полностью отсутствуют типичные сюжетные ходы, и нарушены все правила кинематографии. И тем не менее, он не смог отложить текст в сторону. Как и миллионы зрителей, его поразил дух Фораста Гампа, умственно отсталого парня, которому удается совершить невероятные вещи и встретиться с великими людьми и лидерами. В фильме сыграли Том Хэнкс, Салли Фильд, Робин Райт и другие. Главного героя, по имени которого фильм и получил название, играл Хэнкс. Эта история заставляет поверить, что возможно все. Фильд, сыгравшая мать Фореста, сказала: "Жизнь нужна для того, чтобы жить. А для этого нужно просто протянуть руку и схватить ее. Фильм понравился не всем. Зрители резко расходятся в оценках. Однако художественная команда, которая над ним работала, была ничуть не разделена. Что будет, если каждый в команде начнет работать над единой повесткой, применяя при этом свой врожденный дар на самых важных направлениях? Люди почувствуют, что их ценят будут готовы браться за новые вызовы, проявлять инициативу и возглавлять процесс или идти за тем, кто его возглавляет. Они станут делать отличную работу, и атмосфера для этого будет самая подходящая. Когда талантливые люди работают над одной и той же повесткой и вносят полноценный вклад в общее дело, происходит волшебство. Схемы игры для тренера В этом разделе описаны тренерские приемы, которые помогут вашей команде усвоить привычки ценных сотрудников. Первый раздел построен согласно пяти практикам ценных сотрудников и содержит советы, позволяющие руководить инклюзивно и добиваться максимального вклада и воздействия команды, в том числе при удаленной работе. Приём первый. Делайте нужную работу. Повышайте значимость работы. Методика подстраивания рабочих обязанностей поощряет сотрудников формировать свою роль. Однако ее можно использовать и для того, чтобы помочь им переформулировать свою деятельность и связать ее с более высокой целью. Для того, чтобы помочь членам команды выработать установку служения, можно использовать следующие вопросы. Кому полезна ваша работа? Если вы ее не сделаете, как это отразится на жизни и деятельности этих людей? Какую именно пользу они получают? Как это приносит пользу сообществу в целом? Вы можете найти дополнительную информацию по этой теме в статье Эми Вжисневский и книге Тома Рата Life's Great Questions. Главный жизненный вопрос. Показывайте ценности. Определите одну из своих ценностей как лидера или одну из культурных ценностей организации, которая для вас особенно важна. Например, прозрачность. И возведите ее в ранг святыни, за которую вы готовы сражаться. Объясните окружающим, почему она имеет такое значение для вас и бизнеса. Например, чтобы принимать здравые решения, нам нужны твердые факты. Давайте контекст. Напомните, как текущая работа или беседа вписываются в более крупные задачи. Объясните, чем вы в данный момент занимаетесь и почему это важно. Считайте это эквивалентом отметки "вы здесь" на карте маршрутов. Делитесь повесткой. Вместо того, чтобы говорить людям, что делать, опишите самые важные результаты. Первое, как выглядит успех? Второе, Как выглядит завершенная работа? Третье, что не входит в обязанности. Замечайте возможности. Знать, что возможно теоретически это как уметь узнавать птиц в справочнике. Прикольно, но бесполезно. Помогайте другим замечать важные шансы, подобно опытному орнитологу, который учит определять птиц в дикой природе в движении, не на виду. Показывайте течению СВ в реальном времени и помогайте людям видеть, что сейчас важно. Выдавайте разрешение. Чтобы сотрудники не ограничивались формальными должностными обязанностями, придайте им уверенность официальным разрешениям. Это как отметиться и зарегистрировать маршрут, прежде чем отправиться в опасный одиночный поход. Согласуйте. Первое пункт назначения, второе Элементы основной работы, которые нужно продолжать делать хорошо. Чтобы подтолкнуть человека проявить инициативу и взять на себя роль лидера, объясните, что его уникальные способности и точка зрения будут особенно полезны в этом вопросе, что на задаче буквально написано его имя. Приём второй. Возглавляйте, уступайте. Сосредотачивайтесь на том, что человек контролирует. Чтобы укрепить в людях уверенность, что они способны улучшить ситуацию, помогите ему видеть, на что они уже сейчас полностью или частично влияют. В неприятной или сложной ситуации станьте коучем и задайте, например, такие вопросы: Что вы в этой ситуации можете контролировать? Что вам не подвластно? Где у вас нет полного контроля, но есть влияние? Как лучше всего повлиять на ситуацию? Кроме того, менеджеры могут дать пример подобной установки на совещаниях. Позаботьтесь о том, чтобы обсуждение было посвящено решениям, которые доступны команде, а не скатывалось в жалобы и обвинения. Поощряйте выбор. Поощряйте в вашей команде дух добровольчества. Позволяйте сотрудникам вызываться работать над проектами, которые возглавляют другие, без официального и даже неофициального назначения. Возможность выбирать, где будет лучше внести вклад, усилит в них готовность возглавлять процесс и вовлекать других. Давайте команде полномочия. Однажды я с еще тремя пассажирами летела на очень маленьком самолете между двумя отдалёнными островами в Центральной Америке. Перед взлётом единственный пилот обернулся к нам и провел обязательный инструктаж по технике безопасности, по-деловому добавив: "Если во время полета заметите что-то необычное и тревожное, пожалуйста, сообщите мне". Мы рассмеялись, но он был серьезен. Тут до нас дошло, что нас только что назначили вторыми пилотами. После этого мы были очень бдительны. Вы тоже можете повысить ответственность своих сотрудников. Дайте им знать, что нужно высматривать проблемы, быть готовыми проявить инициативу и, может быть, при необходимости, даже провести гражданское задержание. Расширяйте список приглашенных. Когда Алан Мулалли был генеральным директором Ford Motor Company, ему пришлось возглавить крупную реформу. Автопроизводитель переживал в то время сложный период. Он попросил всех старших руководителей приглашать на ключевые совещания нижестоящих менеджеров и сотрудников. Присутствие наблюдателей способствовало полной прозрачности и хорошему лидерскому поведению в руководящей команде, а также помогло создать на других уровнях лидеров, понимавших деловую повестку. Попробуйте расширить список гостей и подключить к важнейшим дискуссиям сотрудников нижнего звена. Даже если во время совещания они будут просто тихо наблюдать, то получат новый взгляд на ситуацию и позже смогут действовать как лидеры, а не как очевидцы происходящего. Обеспечивайте иммунитет инициаторам. Человек, взявший на себя инициативу, неизбежно будет совершать ошибки нарушать какие-то мелкие правила и просто делать что-нибудь не так. Как сделали бы вы? Если вы начнете критиковать, это может улучшить результат, но вероятно, отобьет охоту проявлять инициативу. Иногда стоит отдать приоритет прогрессу, а не совершенству, и закрыть глаза на мелкие недочеты людей, которые взяли на себя ответственность и движутся в правильном направлении. Приём 3. Доводите начатое до конца. Вспомните моменты стойкости в прошлом. Исследования показывают, что опыт преодоления препятствий в детстве, в личной жизни, на работе помогает человеку проявлять упорство в дальнейшем. Вы можете помочь людям эффективно справляться с новыми вызовами, побудив их вспомнить эти ситуации и подумать о том, как применить прошлые подходы к текущим проблемам. Чтобы включить у них мышечную память, задайте, например, такие вопросы. С какими схожими вызовами вы уже имели дело? Какие действия помогли вам с ними справиться? Какие стратегии и тактика могут помочь вам в текущей ситуации? Сформулируйте препятствия как вызовы. Воспользуйтесь приемом переверните помеху вверх дном, который практиковали стоики. Попросите человека выделить все плохие аспекты проблемы. Затем предложите перевернуть их вверх ногами, чтобы они стали новым источником чего-то позитивного, особенно личностного роста. Например, неразумные требования клиента дают возможность научиться контролировать спектр задач. Определите ЧСВ. Вместо того, чтобы давать подробные инструкции, Позаботьтесь о том, чтобы люди понимали фундаментальную работу, которую нужно выполнить. Делегируя полномочия, четко проговорите три аспекта успеха, а именно: первое стандарт результативности. Как выглядит отличная работа? Второе финишная черта. Как выглядит завершенная работа? Третье границы. Что в работу не входит? Сосредоточьтесь на финишной черте. Отличные менеджеры обеспечивают отличное завершение работы. Они напоминают сотрудникам не спускать глаз с приза и при этом достаточно осторожны, чтобы воздержаться от чрезмерных похвал и наград за достижение промежуточных результатов, считает Хейди Грант. Поощрять людей важно, но чтобы команда сохранила мотивацию, придержите дифирамбы до момента Когда задача будет хорошо и полностью выполнена. Уйдите с дороги. Когда сотрудникам трудно пересечь финишную черту, менеджеры склонны вмешиваться и прилагать силы, чтобы помочь преодолеть препятствия. Однако есть более легкий способ. Организационный психолог Курт Левин указывает, что более крупной победы часто можно достичь, убирая сдерживающие силы. Людям обычно больше всего мешает как раз лишнее вмешательство руководства. Избыток указаний, информации, обратной связи. Вместо того, чтобы помогать двигаться вперед, попробуйте просто не мешаться под ногами. Может оказаться, что ваши сотрудники будут идти быстрее и зайдут дальше. Приём четвёртый. Спрашивайте и корректируйте. Формируйте доверие. Если лидер выражает доверие членам своей команды, это укрепляет их уверенность в себе, повышает способность учиться и адаптироваться и открывает путь к взаимным отзывам. Поищите способы выражать каждую из перечисленных далее форм доверия не только словами, но и поручая людям ответственные задачи. Я верю вам. Я доверяю вашей порядочности. Я верю в вас. Я доверяю вашим способностям и умению учиться. Я верю, что вы учитываете мои интересы. Я доверяю вашим намерениям. Я верю, что вы справитесь. Я верю, что вы можете учиться и адаптироваться. Обеспечивайте обратную связь. Давать содержательные отзывы существенный элемент работы лидера. Чтобы людям было легче получать обратную связь, Относитесь к ней как к полезной информации, которая нужна для того, чтобы хорошо выполнить задачу, а не как к оценке личной результативности, которая содержит в себе либо критику, либо похвалу. Как пишет в своей книге Радикальная прямота Ким Скотт, если человек, с которым вы разговариваете, знает, что он вам не безразличен, можно поднимать трудные вопросы. Высказывайтесь прямо. Радикально откровенные отзывы лучше всего Вот советы из этой книги, которые помогут сделать обратную связь искренней и полезной. Четко покажите, как вы собираетесь помочь, и заявите, что хотите быть полезны. Точно сообщите, что вам требуется и что не срабатывает. Стройте доверительные отношения, добросовестно создавая стабильную последовательность действий и регулярно уделяя некоторое время личному общению с каждым из ваших прямых подчиненных. Просите вас критиковать. Прежде чем критиковать, хвалите. То, как вы просите и воспринимаете критику, очень влияет на формирование и разрушение доверия. Возвращайте уверенность. Однажды потерянную уверенность в себе бывает не просто обрести вновь. Несколько лет назад мы с мамой вместе работали над одним проектом. В один особенно трудный момент ее уверенность пошатнулась, и она начала колебаться при принятии решений. Конечно, я знала, какая она способная и что она сможет справиться. Я попросила ее исправиться и подчеркнула, что верю в нее и знаю, что она может быть успешной. Она оценила мою попытку, но сказала: "Ты не можешь дать мне уверенность" только я сама могу. Это действительно так. Нельзя подарить уверенность, однако можно создать условия, в которых люди поверят в собственные силы. Для создания паттерна успеха можно изменить спектр работы так, чтобы получить серию побед. Первое. Начинайте с небольших блоков конкретных задач, которые легко выполнить. Второе. Отмечайте победы Но не переусердствуйте. Третье. Добавляйте ряды более сложных блоков. Четвёртое. Продолжайте наращивать спектр и сложность до тех пор, пока человек не обретет уверенность, в соответствующую размеру и сложности задания, которые его ждет. Приём пятый. Облегчайте работу. Приглашайте других. Уверенность в себе или относительно привилегированное положение можно использовать для того, чтобы другие ощутили свою вовлеченность. Именно наша уникальность может пробиться сквозь стереотипы и открыть другим путь к этому ощущению. Согласно статье в Гарвард Бизнес Review, лидеры и сотрудники, которые ведут себя как союзники и лишены предрассудков, не только повышают инклюзивность, но и служат буфером защищающим от исключающего поведения. Лидеры могут помочь сотрудникам увидеть, что они важны для коллектива, публично обсуждая врожденный дар каждого из них. Сосредоточьтесь на ком-нибудь и предложите людям рассказать, что они считают талантом этого человека. Отмечайте содействие. Если вы хотите, чтобы члены команды активно помогали друг другу, Делайте героями тех, кто дает голевой пас. Так что не просто признавайте заслуги людей, которые забивают голы, например, заключают крупные сделки или выпускают новые продукты, а отмечайте тех, кто подводит их к успеху. Не терпите проблемное поведение. Культуру любой организации определяет наихудшее поведение, которое лидер готов терпеть. Писали Стив Грунирт и Тото Уитакер. Закрывая глаза на поступки, которые дорого обходятся, вы как руководитель способствуете распространению такого подхода по всему коллективу. Если вам нужна неприхотливая команда, определите, что значит с ними легко работается. После чего начните бороться и корректировать проблемное поведение. Не надо потакать тем, кто жалуется вам на своих коллег. Попросите решить вопросы с другой стороной напрямую. Если кто-то послал вам бессвязное письмо, попросите написать еще раз и понятно. Если кто-то делает длинные многословные презентации, попросите начинать с ключевых пунктов и сообщать подробности только по просьбе. Если кто-то любит доминировать на совещаниях, попросите его придержать фишки и дать высказаться коллегам. Приёмы вдохновляющего лидерства. Первый Давайте контрольный пакет голосов. Чтобы человек почувствовал полную ответственность, дайте ему полномочия. 51% голосов по данному проекту или вопросу. Второе. Возвращайте ответственность. Когда кто-то пришел к вам с вопросом, который он в состоянии решить сам, играйте роль тренера, а не помощника. Если просьба обоснованна, вмешайтесь. Однако не забудьте вернуть ответственность обратно. Третье. Говорите о своих ошибках. Если вы признаете ошибки, которые совершили, и рассказываете, чему вас научили другие, людям будет проще признавать собственные ошибки и учиться на них. Четвёртое. Оставляйте пространство для ошибок. Создайте безопасное пространство, где люди смогут экспериментировать Для этого нужно прояснить, в каких аспектах работы есть место для риска, а где ставки слишком высоки, чтобы позволить себе неудачу. Пятое. Выявляйте врожденный дар. Чтобы получить от членов вашей команды лучшее, определите их таланты, то, что у них получается легко и непринужденно. Обсудите с ними этот вопрос и найдите способ активнее использовать их дар. В самой важной работе. Краткое содержание главы 8. Стройте влиятельную команду. Эта глава написана для менеджеров, которые хотят возглавить команду ценных сотрудников. В ней рассказывается о том, как лидеры могут сформировать коллектив, в котором каждый вносит вклад в полную силу, а также культуру, которая будет вдохновлять людей достигать совершенства еще долго после того, Как отдельные ценные сотрудники уйдут. В ней есть стратегии создания инклюзивной культуры, которая позволяет замечать упущенных ценных сотрудников и отдавать им должное. Привлечение ценных сотрудников. Некоторые аспекты установки ценного сотрудника привить сложнее, поэтому при найме персонала ищите в людях эти качества, а затем сосредоточьте усилия на развитии настроя и поведения которые усваиваются лучше. Определить людей с нужными установками и заметить привычки ценных сотрудников вам помогут методика собеседования на основе поведения и психометрическое тестирование. Развитие ценных сотрудников. Лучшие лидеры культивируют атмосферу комфорта и интенсивной работы. Люди лучше всего развиваются и достигают результата, когда безопасность и амбициозные задания присутствуют в равной пропорции. Создание команды чемпионов. Чтобы собрать целую команду звезд, лидер может ускорить распространение влиятельных привычек и замедлить распространение менее эффективных подходов. Поддержание победной культуры. Построение команды, разделяющей этику ценного сотрудника, позволяет сформировать в организации культуру в которой ценится ответственность, гибкость, сотрудничество, смелость, служение клиентам, инклюзивность, инициативность, новаторство, желание учиться и результативность.